Глава 13. Бровь Дагласа дёрнулась и взметнулась вверх, а уголок губ перекосило. Так, словно на несколько долгих секунд он потерял контроль над своими эмоциями и лицом, так же как и телом, которое напряглось, превращая парня в статую из литого металла. Но всё это было ничем по сравнению с тем, что я увидела в его глазах: изначально отторжение, Острое понимание того, что я сказала какую-то ересь, это так и осталось в чёрных зрачках. Но уже в следующее мгновение там также запылали бесы. Повторите, я неправильно вас расслышал. Он откинулся на спинку кресла, выглядел вальяжным и расслабленным, но это было лишь с первого взгляда. В остальном он являлся затаившимся кровожадным зверем. Вы меня правильно расслышали? Но если вы так хотите, я повторю. Некоторое время я находилась в теле вашей жены. Против воли я ею являлась. Вы толком меня не знаете, но мы с вами знакомы куда больше, чем вы думаете. Это к слову к нашему обоюдному сожалению. Жрец и такое может. Он это спросил с мрачной усмешкой и дёрнувшимся глазом. Могу. Вцарилась тишина, очень тяжёлая. Но это в основном от того, как Тейлор смотрел на меня. Казалось, что ещё немного, и он испипелит меня своим взглядом. В итоге он сделал несколько медленных, но глубоких вдохов, после чего стиснул зубы, будто бы ещё сильнее разозлился. "И как долго вы были моей женой?" "Я правильно понимаю, что вы мне не верите?" Этот вывод я сделала из того, что видела в глазах Дагласа. "Правильно", я кивнула. Меньше всего на свете мне хотелось что-либо доказывать Тейлору. Была бы моя воля, я бы вообще не начинала этот разговор. Но пока он мне не поверит и не поймёт, что клятва была дана по ошибке и её не разорвать. Я взяла в ладонь свою чашку с кофе и вторую руку положила на колено. В отличие от Дагласа, сидела ровно. Вообще, из-за своего маленького роста с детства привыкла держать спину исключительно прямо. Правильная осанка для меня уже была частью жизни. Захочу сгорбиться и не получится. Вы же не глупый человек, господин Тейлор. Однажды вы меня чуть не раскрыли. Мы тогда сидели в офисе Роро, -Ро, помните? Бровь догласа опять дёрнулась, ещё сильнее, ощутимее. Нет, не помню. Он всё прекрасно помнил, но создавал между нами огромную агрессивную стену. Это хорошо. Я свою давно выстроила. Чем выше стены, тем меньше мы будем контактировать в будущем. Вот только в данном случае мне нужно, чтобы он принял то, что в теле Эрин была я. Иначе, не дай бог, нас будет ждать свадьба. Вы тогда спросили, кто я. Сказали, что Эрин Ро-Ро обычно вела себя совершенно иначе. Предположили, что Адлар Ро-Ро решил совершить какие-то махинации со своим бизнесом. из-за чего нашёл девушку похожую на его дочь и сделал вид передачи заводов. Теперь вспомнили, господин Тейлор. Ответа на это не последовало, но взгляд доагласа уже был не просто мрачным. Он казался темнее самой глубокой бездны. Я отпила кофе и поставила его на стол. Если вы были в теле Эрин, он сделал перерыв, словно внутри него нечто разбушевалось. И требовалось хотя бы мгновение на то, чтобы это унять. Как долго вы её были? Он обращался ко мне на вы, но даже это делал по-особенному, с неким безумием, яростью и отторжением, ещё сильнее выстраивая между нами стену. С 20 числа 10 месяца Даглас стиснул зубы и неожиданно закрыл глаза. Опять воцарилась тишина, но я не посмела её нарушить. Словна она была важной, распределяющей мысли и те невидимые бушующие вихри, которые витали в комнате и впивались в разум. Открыв глаза, он посмотрел на меня так, что кровь, бегущая по венам, вскипела. Но почему-то он опустил взгляд на мою чашку, неожиданно взял её и сделал глоток кофе. Это его действие вызвало у меня сразу несколько реакций. Во-первых, злость. Ой, кофе. Это мой кофе. Ничего его трогать. Во-вторых, непонимание. С чего это он внезапно это сделал? Обычно люди не берут чужие чашки. У Дагласа была своя реакция. После первого и единственного глотка его передёрнуло так, словно он выпил самый отвратный в мире напиток, из-за чего второй глоток решил не делать. А потом вовсе встал с кресла и отошёл на несколько шагов назад. Сейчас выглядел так, будто желал разгромить не только эту комнату, но и весь замок, или вообще весь мир, разбить его в щепки с особой кровожадностью. Если вы хотите кофе, вам его принесут. Пожалуйста, мой и не трогайте, сказала поджав губы. За свой напиток мне было очень обидно. Кофе получился прямо невероятно удачным. Такое бывает редко. Эрин всегда была очень выборочна в еде. Сказал Даглас, сжимая одну ладонь в кулак, так что даже вены на тыльной стороне ладони стали более видны. Ощущение того, что нечто внутри него шло агрессивными и кровожадными трещинами, лишь усиливалось. "И вот я как-то случайно попробовал её кофе и не мог понять, как она вообще может пить эту гадость, особенно с её изнеженными вкусами. Кофе? Грёбаную гору сахара в нём?" Я еле сдержалась, чтобы не издать протяжный «А-а-а!» «Так вот в чём дело!» Я опустила взгляд и посмотрела на свою чашку. Сегодня в ней отображались отголоски моего отдыха. Расслабившись, я добавила в кофе девять ложек сахара. Или двенадцать. Если честно, за последний день я уже перестала следить за тем, сколько сахара и куда добавляла. Следовало это прекращать и брать себя в руки». Я не всегда добавляю сахар в кофе. Услышал меня, да, глас или нет, я не понимала, но увидела то, что он оскалился и с глазами полными безумия отошёл от меня подальше, а потом вовсе отвернулся. Я, опёршись рукой о стол, опустил голову. Стоял так долго, напряжённо, источая ярости нечто такое, от чего я не могла ощутить себя в спокойствии или в безопасности. С таким Тейлером весь мир не сможет ощутить безопасность. Ведь уже сейчас он действительно был на грани. А я-то думал, откуда такие изменения в ней? Во всём, блядь. А, это была не она. Не переживайте, ваша жена не изменилась, и она по-прежнему вас любит. Когда она очнётся, вы сможете быть вместе. Дагла собрался и посмотрел на меня так, что было впору вжаться в диван или вовсе провалиться сквозь пол, так безопаснее. Но, тем не менее, пересилив себя, я осталась сидеть неподвижно. «Огромное спасибо за разрешение, верховная светлость Доми!» С удушающим сарказмом и яростью. «Не за что!» Я безразлично пожала плечами, замечая, как его глаз дёрнулся настолько сильно, что даже лицо перекосило. «Зачем?» «Вы спрашиваете, почему я была в теле Эрин?» «Я не могу ответить на этот вопрос, но злых намерений у меня не было». «Но всё же я жажду ответов. Дело касается моей жены, вместо которой долгое время была другая». «Вы не правы, господин Тейлор. Вы, Эрин Ро-Ро, своей женой не считали. Иначе бы не отправили её жить в отдельный домик. В то время...» Как в вашей кровати была любовница, поэтому вы не имеете права говорить, что дело касалось вашей жены. Её у вас не было. 5 лет моего брака говорят об обратном. Разве это можно назвать браком? Я был на ней женат, на определённой девушке, а не на невесте Лемона, которую всё это время оказывается тянул в свою кровать. Разве я вас просила это делать? Сухо спросила Если вы забыли, я просила вас вообще не приближаться ко мне. Знаете, господин Тейлор, меньше всего я хочу вспоминать о том, что было между нами, пока я была в теле вашей жены. А абсолютно всё, от начала и до конца, является ошибкой, и единственным верным решением будет не вспоминать об этом. Забыть. И мне, и вам. Я бы предпочла вовсе не начинать этот разговор. Но у нас с вами есть одна общая проблема — клятва, которую вы по ошибке дали мне. То есть, если бы не клятва, я бы и не узнал, что тогда со мной была не Эрин Ро-Ро. Да, мое присутствие в ее теле являлось мимолетным и единственным случаем. Больше такого не повторится. На данный момент я вовсе никак не собираюсь соприкасаться с вами и тем более с вашей личной жизнью. Но повторяю. Для этого нужно разорвать клятву. После этого наши дороги разойдутся. Сказать, что Даглас излился, значит ничего не сказать. Он был в той ярости, которая пожирала его изнутри. Но я своё дело сделала. Он поверил в то, что в теле его жены была я, а значит, возможно, клятва уже снята. Проблема в том, что я этого проверить не могла. Только жрец чувствовал подобную связь. у меня же таких способностей ещё не было. Но внутренне я была уверена в том, что клятва была разорвана. Даглас Тейлор меня терпеть не мог, и его кровь должна была отречься от этой связи, как только он вообще понял, кто был вместо его жены. А значит, на этом наш разговор можно заканчивать. Больше в нём нет нужды. К сожалению, у меня много дел. Я поднялась с дивана. Мне нужно идти. Прощайте, господин Тейлор. Желаю вашей жене скорейшего выздоровления. У Дагласа опять дёрнулся глаз, и те кровожадные трещины, которые были в нём, стали очевиднее. Наверное, мне следовало поскорее уходить. От нашего общения дискомфортно нам обоим. Вернее, дискомфортно мне, а Тейлор просто впадал в состояние агрессивного безумия. Развернувшись, я пошла к двери. Даглас ничего говорить те не стал. но продолжал испепелять мрачным чёрным взглядом. Разговор не был лёгким, но он закончился. В дальнейшем нас больше ничего не будет связывать. И если мы и будем видеться, то редко, и исключительно на мероприятиях. Меня немного волновало то, что этот случай с перенесением в тело Эрин не совсем был достойным статуса жреца. Но насколько бы я не ненавидела Дагласа, понимала. что он распространяться о нём не будет. Вернувшись в комнату отдыха, я попросила принести мне кофе. Пока ждала его, думала над тем, что король сейчас занят. Пока он не освободится, мне следовало съездить в особняк Лемонов. Изабель сказала, что мне туда привезут некоторые вещи. Когда принесли кофе, я добавила туда 10 ложек сахара. Подумала немного и добавила ещё 4. Попробовала идеально. И почему Тейлор назвал это гадостью? Я понимаю, что есть люди, которые не любят сладкое, но не до такой же степени, чтобы считать кофе с сахаром мерзким напитком, даже если сахара много. О чём задумалась Макрица. В комнату вошёл жрец. Выглядел он заспанным и растрёпанным. Был одет лишь в спортивные штаны, хотя накануне ночью он занимался работой. Пост жреца он покинул, но многие обязанности ещё исполнял. Как и обещала, оставался рядом до тех пор, пока я полностью не освоюсь и не познаю свои способности. А вкусах, Тейлор сказал, что кофе, который я пью, является гадостью. Попробуйте. Я поднялась с кресла и подошла к Жеретцу, поднесла к его губам чашку, и он сделал глоток, а потом выругался так, что я значительно увеличила свой запас матерных слов. Так плохо. Нет, блядь, охуенно. Жрец положил руку на стол и нащупав бутылку с водой, сделал несколько глотков. Знаешь, лорд Тединг любит одеваться в женское кожаное бельё и в чулки. Я думал, что среди аристократов он самый двинутый извращенец, но ты с этой хренью теперь выходишь на первое место. Лорд Тединг таким занимается? Я широко раскрыла глаза и отарапела. А с виду он вполне приличный мужчина. толстоватая и лысый, но боже, я представила его в такой одежде. Ты поговорила с टेलлером? Да, я кивнула, делая несколько больших глотков. Он поверил в то, что это я была в теле Эрин. Наш разговор можно назвать приемлемым. Клятва снята? Жрец поднял руку и пальцами прикоснулся к моему лбу. Нет, она ещё есть. А? Я замерла с силой, сжимая чашку в ладони. Понадеялась на то, что ослышалась. «Как? Мы же поговорили!» «Значит, плохо поговорили!»